Глава 16. Основные правила. К черту имя, мне плевать, как ты меня называешь. Могу дерьмом, дермоличем. Тут же нашелся отшельник. Нет, не плевать. Верное решение, кивнул хозяин лочуги. Так все же поясни мне, откуда ты взял цифры? Что тут за правило? Правил нет. С чего ты взял, что в этом месте вообще есть какие-то правила? Но ты ведь от чего-то отталкивался, когда оценивал меня. Ты же не просто посмотрел на меня и такой. Я вскочил и подпер подбородок. Бавлер, я видел тебя до тысячи людей, и ты на их фоне на троечку. Вообще, то примерно так оно и бывает, когда ты оцениваешь людей. Сперва смотришь хороший, потом видишь еще лучше, потом ещё, еще. еще. И первый становится плохим, то есть если появится кто-то еще... Я видел, что отшельник уже открыл рот, чтобы ответить, но я все равно перебил его. То мои цифры снизятся? Не цифры, а числа. Это, во-первых. Собеседник едва сдерживался, но все же проявлял недюжинное терпение в отношении меня. Во-вторых, как ты можешь понять? Ты здесь один. Не один на с тобой то сам говорил, что долгие годы жил здесь в полном одиночестве, а теперь появился я со своей сообразительностью на троечку. Ты так про это говоришь, точно это плохо, когда я тебе сказал, что три из десяти. в принципе нормальный показатель. С пятью из десяти отлично учатся, с шестью заканчивают университеты. А ты много людей так оценивал полюбопытствовал я все еще не понимая персоны отшельника достаточно ну сколько если я скажу что десять тысяч. много восхитился я а это правда нет я не помню сколько точно но наверное это число больше десяти тысяч все таки да ладно значит правил здесь никаких нет В жизни разве есть правила, усомнился отшельник. Неизбежны только две вещи: смерти, налоги. Здесь нет государств. Почему? Да до ближайшего и спроси, почему им не нужен этот кусок земли. Если дойдешь, не забудь вернуться, чтобы дать мне ответ. Очень интересно самому узнать, как я живу года на ничейной земле и никому до сих пор не оказался нужен. Ну, вообще в жизни есть правила. Я с опаской посмотрел на отшельника. Избегать ядовитых животных, растений, мыть руки, соблюдать гигиену это же все с детства. Но я про ограничения этого мира. Знаешь, как бывает иногда, если лень создать естественное ограничение, делает его тупым и искусственным. Например, я могу не уметь плавать и утону в той реке, о которой ты говорил. Самая бессмысленная кончина, прокомментировал старик. Влезть в воду не знаю, умеешь ты плавать или нет. Ну вот, я про такие правила, что ты узнаешь, что не умеешь плавать и тонешь, или просто не лезешь в воду. Не умеешь научись. Что мешает? И что всему, чего я не умею, здесь можно научиться? Можно, кивнул отшельник. У меня есть пара книг. Может, когда я тебе буду доверять больше, то и получишь их. Уж на то, чтобы читать мозгов тебе точно хватит. Не обижайся, это не в укор тебе. Да куда уж тут? Получается, здесь можно все?» — взволнованно спросил я. «Все, но не сразу. Да и времени у тебя особо не будет. Почему? «Июнь подходит к концу. Мне надо залатать крышу, пока не начались дожди. Инструмента очень мало, но надо успеть. Селки почти всегда пустые. Очень мало мяса, да и хранить его почти негде. Погреб осыпается. Его надо было укрепить, но я боюсь, тогда моя хижина рухнет. Мне бы не помешала твоя помощь на первых порах. Ты сильный, и это твое главное преимущество на данном этапе. Может быть, это главное преимущество на всю твою жизнь, Бавлер. Я не против помочь, но у всего этого есть какая-то цель. Не знаю, а какая может быть цель у жизни? Задал отшельник философский вопрос. Понятия не имею. Ответа на такие вопросы я точно знать не мог. У всех разные. Кто-то богатым стать хочет, кто-то властным, кто-то детей делает или счастливым становится а цели в жизни все равно не видит. Или видит их много, но не может определиться со своей. Наверное, я не знаю ответ достойный моего вопроса, улыбнулся старик. Я же не зря оценил тебя так. Хороший ответ, правда. Вот я здесь живу уже, бог знает, сколько времени, но не уверен, что вижу перед собой какую-то цель. Умереть просто так в лесу, вдали от всех, не хочу хочется вернуться назад. Нет, воскликнул отшельник громко. Не хочу. Что? Там откуда ты пришел, все было очень плохо. Даже не хочу вспоминать, что там было. Основные правила я тебе рассказал. Их вроде бы как и нет, но жизнь никто не отменяет, как и смену времен года. Поэтому уже пора готовиться к зиме. И еще бы надо подумать насчет инструментов. А то следующий год мы точно не переживем. Так ты согласен мне помочь? Я уже хотел крикнуть, что согласен, но сперва решил спросить. А еда будет? Будет, отшельник снова улыбнулся. Я растянул губы в ответ, искренне порадовавшись тому, что пару базовых потребностей я только что закрыл. Есть чем питаться и собеседник рядом, хоть и ворчливый. А под остальные правила всегда можно подстроиться.